Глава 54 Перед Еленой Петелиной вновь сидела Айшет Закирова. Руки девушки безвольно лежали на коленях, большие карие глаза вопрошали «Вы меня отпустите, я же ни в чем не виновата». Следователь часто видела подобный взгляд, как правило наигранный, но иногда и искренний. Однако поддаваться эмоциям она не имела права. Елена прекрасно помнила совсем другую картину. Иссеченное осколками лицо и остекленевший взгляд только что погибшей заложницы Мертвая девушка тоже будто вопрошала «За что меня так?» Ради Леры Богдановой, ради безвременно оборванной жизни Нужно узнать истину и разоблачить убийцу Тем не менее, доверчивый и несколько беспомощный вид Айшет Закировой Зародил в сердце Петелиной ростки сочувствия к арестованной студентке Следователь начала с неожиданного вопроса «Айшет, вы любите Олега Белова?» Закирова вспыхнула и опустила взгляд. Петелина решила задать вопрос чуть иначе. «Олег вам нравится?» «Он хороший. Умный, сильный, уверенный в себе», — дополнила положительный образ Елена. Ей нужно было разговорить, Айшет. «Вы доверяли Олегу и чувствовали себя с ним защищенной, так?» «У нас в общежитии студенты совсем мальчишки, постоянно дурачатся». А Олег ведет себя по-мужски. «Я это заметила. Белов сам пришел к нам, чтобы вас спасти. Это мужской поступок. Олег всегда что-нибудь придумает». Дело сдвинулось. «Можно переходить к вопросам по существу», — решила следователь. «Олег Белов подтвердил ваше алиби. Вам пришлось признаться в интимной близости, но ничего не поделаешь. Я как следователь обязана знать правду». «Кстати, близость между вами случилась днем, было светло?» Айшет неуверенно кивнула. «Ну да». «Вы, наверное, заметили на теле Олега шрам?» «Я закрывала глаза». Девушка потупилась и опустила ресницы, словно показывая, как она это делала. «Все три часа?» «Успокойтесь, Айшет, я тоже женщина, можете меня не стесняться». «Олег Белов забыл у вас майку, значит, он раздевался, и вы видели его тело, в этом нет ничего неприличного». «Я не смотрела вниз, но вы понимаете». «Допустим». «Сейчас речь идет о его груди. Вы видели шрам?» «Ну да», — нехотя согласилась девушка. «Слева или справа?» «Да какая разница? Шрамы украшают мужчину!» «Согласна. Тем более вы должны были это запомнить. Шрам у Олега рядом с какой рукой? Левой или правой?» Айшет поджал губы и покосилась на следователя. «Это так важно?» «Простая формальность. Мне надо убедиться, что между вами была близость». Это докажет вашу невиновность в трагедии с Лерой Богдановой. Конечно, можно поступить по-другому, но... Мне не хотелось бы прибегать к медицинскому осмотру. Айшет испуганно коснулась правой груди. Кажется, шрам у Олега здесь. Вертикальный? Ну да. Наверное, вы даже касались этого шрама? Чуть-чуть. Петелина демонстративно перебирала на столе фотографии Белова, но так, чтобы девушка не могла рассмотреть деталей. — А никакого шрама у Олега Белова нет, Айшет? — Как нет? А почему вы спрашиваете? — На его теле нечто другое. Вспоминаете? Девушка прикусила губу и, сгорбившись, уставилась в стол. — У него на груди татуировка, — подсказала Елена, следя за реакцией девушки. Айшет подняла глаза и согласилась. — Да, я вспомнила, конечно, татуировка. — Какая? — Ну... Закирова снова прикусила губу. «Я вам помогу, Айшет. Смотрите, вы наверняка вспомните». Петелина выложила перед девушкой три изображения татуировок. Айшет переводила растерянный взгляд с одной на другую. Петелина подбадривала девушку. «Они совершенно не похожи одна на другую. Это китайские иероглифы. Это русский воин, а это русалка. Их трудно перепутать. Какая татуировка у Белова?» «Русский воин», — ткнула пальцем Айшет и с надеждой посмотрела на следователя. Елена отрицательно мотнула головой. Она окончательно убедилась в своем предположении, и ее голос обрел уверенность. «Айшет, Олег Белов не приходил к вам в 2 часа дня. Между вами не было интимной близости. Зачем вы согласились признаться в том, чего не было?» «Я думала, так будет лучше». В уголках глаз девушки выступили слезы. «Будет лучше, если вы расскажете правду». «Правду? Только так, иначе я не смогу вам помочь». «Вы мне поможете?» Ухватилась за спасительную мысль Айшет. «Вы ведь не виноваты, я это чувствую. Зачем вам обманывать?» «В тот день, когда Лера погибла, я была в комнате одна. Олег принес цветы позже, как раз перед тем, как его задержали. Но вы же обвинили меня в убийстве Леры. Нашли у меня какие-то деньги. Это алиби было единственным спасением, я вынуждена была это сделать». «Выпейте воды», — Петелина подождала, пока девушка немного успокоится. Валеев подсказал хорошую идею с татуировками. С его помощью она установила истину. «Айшет, Олег Белов знал, что он вам нравится, и воспользовался этим. Скорее всего, это он подбросил вам деньги, он ловко вас подставил». «Нет, Олег хотел мне помочь». «Мы разберемся». «Не наказывайте его». «Наказание не по моей части, я всего лишь разгадываю тайны». Елена посмотрела на стол с многочисленными документами и добавила. Но большую часть времени я вынуждена заниматься бумагами. Сейчас мы оформим протокол допроса. Вот фотография Олега Белова, на которой видна его татуировка. Он скопировал ее у Дэвида Бекхэма с одной маленькой поправкой. В оригинале китайская мудрость гласит, «Жизнь и смерть зависят от судьбы, а богатство и знатность – от неба». Белов внес всего одно исправление. «Жизнь и смерть зависят от меня». Как думаете, что он имел в виду? Растерянная девушка молчала. Петелина изучала паникшу Айшет холодным вдумчивым взглядом. По-хорошему, надо бы отпустить Закирову. Она свидетеля, не преступник. Но, оказавшись на свободе, девушка наверняка расскажет обо всем Белову, и это помешает следствию, а может и навредит самой девушке, ведь неизвестно, как Белов отреагирует на крах своего алиби. Поэтому следователь вынуждена была воспользоваться своим законным правом. Айшет придется снова отправиться в камеру. По закону, без судебного решения ее можно содержать под стражей до истечения двух суток, а значит, она может оставаться там до позднего вечера».